Глава тридцать восьмая Когда Тилу добрался до Матара, Чекладар все еще расхаживал по двору, распекая своих сотрудников. Тилу быстро нырнул в соседний переулок, сердце бешено колотилось. Хотел бы он знать, что происходит на самом деле. Он пытался дозвониться до Лали, но ее телефон был выключен. Вежливый голос Бхадралока, воспитанного человека на автоответчике, бесил Тилу, особенно когда он держал трубку у уха достаточно долго, чтобы прослушать сообщение на трёх разных языках, как будто его принимали за идиота-полиглота. Но телефон был единственным средством связи с Лали. С ней могло случиться что угодно. Она могла нуждаться в нём. могла находиться в опасности, и Тилу Шао должен быть рядом, чтобы её защитить. Тилу достал из нагрудного кармана мятую сигарету и дрожащей рукой прикурил. Он чувствовал себя обонашим, выполняющим миссию по спасению экзотической принцессы. Он и сам не знал, от чего дрожит от волнения или от страха. Выдохнул и только тогда осознал, что задержал дыхание. Тило понимал, что не справится в одиночку, и не знал никого другого, к кому мог бы обратиться за помощью. Бхога его единственная надежда. Тило расплатился бы с ним позже, но лучше, если бы вопрос о деньгах вообще не поднимался. Он осторожно выглянул из-за угла, наблюдая за чекладаром. Когда издатель наконец вышел из типографии и спустился на Колледж-стрит, Тило выбрался из своего укрытия. Парнишка как всегда обрадовался Тилу. "Сэр!" крикнул он, и Тилу тотчас обернулся, чтобы посмотреть, не заметил ли его чекладар. Он с облегчением обнаружил, что издатель уже скрылся из виду. Вечно суетная Колидж-стрит с её многочисленными автобусами, трамваями и толпами пешеходов поглотила издателя целиком. и Тилу почувствовал себя увереннее. Ему во что бы то ни стало, нужно убедить Бхогу. От этого зависела судьба Лали. Тилу приложил палец к губам и громко шикнул. Бхога медленно заморгал, бесконечно удивленный странным поведением писателя. — Мне нужна твоя помощь, — прошептал Тилу, пытаясь мимикой передать безотлагательность дела. «Что — Что? — переспросил Бхога. До Тилу дошло. Его шёпот, слишком тихий для такого шумного места, бхога его попросту не расслышал. Он огляделся вокруг, проверяя, не привлекают ли они излишнего внимания. Удовлетворённый тем, что его никто не заметил и не преследовал, Тилу схватил Бхогу за локоть и потащил внутрь. "Эй, босс, что происходит?" "Тихо, я сейчас объясню." Тилу глубоко вздохнул и попытался сообразить, как облечь свои мысли в слова. «Я влюблён в одну даму», — прошептал он. Лицо Бхоги расплылось в широкой улыбке. «Да, босс, теперь понимаю. И что вы хотите, чтобы мы последили за ней? Избили её братьев, а? Всё, что угодно для вас и мисс!» «Нет-нет...» Силу остановил его прежде, чем Бхогу занесло бы в дикие дебри. Её похитили Бхога. Я должен её спасти, и мне нужна твоя помощь. Без нас с ней может случиться всё что угодно. Ну, тяни не ладно эти хулиганы, сэр. Как они посмели поднять руку на будди? Я вышибу 20 видов дерьма из их поганых задниц, сэр. Только бы мне добраться до них. Да, да, да. Тело попытался успокоить по хогу. Чрезмерное возбуждение порнишки ставило под угрозу успех миссии. Но Тилу не смог бы провернуть это дело в одиночку. К тому же его сердце замирало всякий раз, когда Бхога называл Лали: "Буди", как будто говорил о жене Тилу. "Куда они увезли Буди, сэр?" "О, я не знаю. Что? Нет, я имею в виду, у меня есть кое-какие догадки, но это опасное место", сказал Тилу. Бхога просиял. Это неважно, сэр. Я с вами. Это большой ашрам под названием Нандан Канан, далеко за градом по дороге в Diamond Harbor. Я слышал, что она там, вот Тилу прикусил язык едва не ляпнув про сутенёра. Он не хотел, чтобы Бхога знал, кто такая Лали. Слышал от одного человека, поправил он себя и сложил 2 и 2. Он не смог сдержать нотки гордости в своём голосе даже при таких обстоятельствах. У вас есть машина, мотоцикл или что-то в этом роде? Мы могли бы сесть на поезд, но в вечернее время там не протолкнуться. Грёбаные пассажиры и горничные возвращаются домой из города. Целу понял, что не очень хорошо, спланировал свою миссию. Бухога указал на ключевую проблему, которая ему самому не приходила в голову. Он заметно сник. Парнишка молча шагал рядом, пока они не вышли на главную дорогу, где какофония уличных звуков заглушила их поступь. У меня есть друг, сэр. Очень хороший друг. Он водит служебный автобус. Ну, знаете, развозит тех дам, что круглосуточно работают в колл-центре. Сегодня у него выходной, так что его автобус будет стоять в гараже, а сам он будет напиваться до полуночи. Я могу взять автобус и рванём туда. Только нам, возможно, придётся дать моему другу немного малу, чтобы легче было договориться. Малу? Сил у нахмурился. Уф, кэш, кэш, объяснил Бхога. У вас найдётся силу совсем сдулся. На днях он выклянчил у чекладара 1000, из этих денег потратил около 250 рупий на еду, сигареты и банглу, которую выпил той ночью. Осталось всего 750. Ну а это уже что-то. У меня около 500, прошептал он Бхоге. Ага. Немного, но сойдёт. Подождите. Бхуга остановился как вкопанный. Это ведь не пятисотка, потому что ни один пьяница не пьян настолько, чтобы взять запрещённую банкноту. Нет. Что ты? Жестом успокоил его тилу. Этот говнюк-шоколадар пытался всучить мне две чёртовы банкноты. Но я не дурак. Они завернули за угол и добрались до перекрёстка пяти дорог. где огромные билборды с рекламой чёрных зонтов Кейсидас угрожающе нависали над поросшими мхом старинными зданиями, опутанными гирляндами электрических и телефонных проводов. Зелёно-жёлтая моторикша проползла мимо, чуть не сбив в тилу снок. Из громкоговорителя вырывалась реклама магазина Сари в Банарасе. Пхога поднял руку, останавливая проезжающий автобус, и потащил за собой Тилу. Автобус едва притормозил, но кондуктор, высунувшись из-под ножки двери и выкрикивая пункт назначения, протянул руку, чтобы поддержать Тилу, и они с Пхогой на ходу заскочили внутрь. "Что?" спросил Пхога под суровым взглядом Тилу. "На своих двоих нам не добраться отсюда до Солт-лейк. Просто держитесь за поручни". Хитро подмигнув, он указал на сидячие места для женщин. Мы примчим туда в мгновение ока, буде не придётся ждать слишком долго. В силу поймал себя на мысли, что если бы Хога вдруг заортачится и откажется от плана, всему делу конец. Когда они высадились в безлюдной местности возле водохранилища в Солт-лейк, Хого быстро зашагал по пустырям, переулкам и открытым полям. Тилу едва поспевал за ним, выкрикивая вопросы, на которые не получал ответа. Они добрались до небольшой поляны по другую сторону стоянки для отбуксированных автомобилей, и Тилу сообразил, куда они держат путь. Он слышал о кабаке в Солт-Лейк, но никогда не отваживался бывать в этой части города. В северной и центральной Калькутте питейных заведений было предостаточно, чтобы удовлетворить его запросы, а в Горче он знал одну точку, где ему всегда наливали отменный самогон. Жутковатая пустынность Солт-лейк в тёмное время суток произвела впечатление на Тилу. Он решил вернуться сюда зимой, когда пыльный, загрязнённый воздух Калькутты, смешанный с зимним туманом, создаёт манящую непроницаемую ауру. Ему хотелось пройти сквозь этот смог, одинокой зимней ночью, возможно, вместе с Лали, как в кадре из того фильма нуар, который он когда-то видел в кинотеатре Макса Мюллера Бхавана. "Эй, гурмент!" крикнул Пхога. Крупный мужчина лежал на спине, подняв глаза к небу и указывал своим товарищам на звёзды. Несколько лысых, согбенных мужчин сидели вокруг него на корточках, держа в руках пластиковые стаканчики и глиняные кружки с прозрачной жидкостью из маленьких бутылочек, разбросанных повсюду. Для Тилу это была знакомая картина. Он бы и сам с удовольствием присоединился к компании. Даже в такую изнуряющую жару ему не помешала бы острота банглы, обжигающая горло, но у него была миссия. Его дама в опасности и нуждается в нем. «Кто из них твой друг? Я нигде не вижу автобуса», — прошипел он Пхоге. «Вон он, Гормент, валяется на спине», — засмеялся Пхога. «Мы зовем его Гормент, потому что он вечно толдычит про Гормент, Гавнмент, правительство. Очень политически подкованный, мой друг». «О-о-о!» «Вот почему, Гормент!» «Дошло, наконец, до Тилу!» Толстяк Гормент крикнул в ответ Пхоге. «Чего приперся, говнюк? Закончил лизать Чеклодару, сам знаешь что?» Его пронзительный смех заставил Тилу поморщиться. «Гребанная страна катится к чертям собачьим прямиком в ад! А тебе все ни почем, Пхога!» Пхога рассмеялся и шепнул на ухо Тилу. Горменд, хардкорный левый фронт. Ему не нравится новая партия у власти. Не говорите ничего такого, что могло бы вывести его из себя, иначе мы проторчим здесь всю ночь. Нам нужен твой автобус, Горменд, крикнул Пхога, направляясь к унылой мужской компании под тусклым светом уличных фонарей. Какой ещё автобус? Нет у меня никакого автобуса, пробормотал Гормент. Сердце Тилу пропустило удар. На то, чтобы добраться сюда, ушло больше часа, и кто знает, что происходит с Лали тем временем. Он запаниковал. Что? Нет автобуса? Тогда что мы здесь делаем и как нам теперь быть? воскликнул Тилу, повышая голос с каждым словом. О, "Успокойтесь", ответил Пхуга, не обращая на Тилу особого внимания. Он сел на землю рядом с Горментом, который всё ещё лежал на мёртвой траве. "Одна леди попала в беду, жена этого человека", он указал на Тилу. "Её похитили", прошептал он. "Мы должны ехать спасать её, поэтому мне нужен твой автобус". Гормент занёс кулак но промахнулся. Он предпринял ещё несколько попыток достать пхогу, и хотя тот сидел неподвижно, все удары приходились мимо. Горменд проворчал заплетающимся языком: "Страна катится к чертям собачьим, а вам бы только какую-то женщину спасти. Посмотри на этого человека!" выкрикнул Пхога, впечатляя тилу своей энергией и страстью. У него отняли любовь всей его жизни. Что ему теперь делать одному, а? Невинная женщина в беде, а ты даже не почешешься, чтобы нам помочь? Гормент разразился горестным воем. Силу было ошеломлён, когда увидел, как этот великан сотрясается в рыданиях, как будто кто-то умер. Судорожно глотая воздух и захлёбываясь в соплях, горменд прочитал: "Как жить простому человеку? Вечно его трахают в задницу. Трахают в кровь от заката до рассвета. Бери мой фургон, парень, бери". Он похлопал по карману рубашки в поисках ключей, но не смог их найти. Бхога заметил, как в траве блеснуло что-то металлическое, и подхватил связку, прежде чем Гормент успел передумать. Чуть ли не бегом припустив за Бхогой, Тилу чувствовал себя одинаково взволнованным и пораженным тем, как продвигается его спасательная миссия. Еще несколько часов назад он был человеком одиноким, без друзей, без денег и с крайне ограниченными ресурсами. оставляя позади островок, залитый жёлтым светом уличных фонарей, удаляясь от самогонщиков и запаха мочи, вскоре они добрались до тёмной парковки, заставленной отбуксированными машинами. Стаи бродячих дворняг патрулировали дорогу и залаяли при их приближении. Бхога двигался пружинистой походкой. Тило всегда считал его простачком и обратился к нему только от отчаяния, но Бхога удивил его. Тилу следовал за парнем в припрыжку, стараясь не отставать от его длинных шагов, хотя резиновые подошвы то и дело цеплялись за неровную землю. Бхога остановился перед белым фургоном с местами облупленной краской и отпер его. Тилу огляделся по сторонам в поисках автобуса. «Не беспокойтесь!» — крикнул Бхога. «Я думал, мы едем на автобусе». сказал Тилу. Бхуга похлопал по боку фургона и жестом пригласил Тилу на пассажирское сиденье. Это то, что мы называем автобусом, пояснил он. Они оба забрались в белый фургон. Бхуга нашёл солнцезащитные очки над приборной панелью, надел их, посмотрел на своё отражение в зеркале и присвистнул. Куда ехать, босс?